«Масаракш», — завопил Зев, — «я так и вижу, как эти кретины выбираются из танков ложатся на землю и просят их пристрелить. И добрые хантийцы, не говоря уже о хантийских солдатах, озверевшие от всего этого безобразия, им, конечно, не откажут. Резня может случиться небывалая». Поезд набирал скорость, вагон сильно покачивала. В дальнем углу уголовники резались в кости, играли на охранника. Моталась под потолком лампа, на нижних нарах кто-то монотонно бубнил, должно быть, молился. Табачный дым ел глаза. «Я думаю, в генштабе это учитывают», — продолжал Зев. «А потому никаких стремительных прорывов не будет. Будет вялая позиционная война. Хантийцы при всей их глупости сообразят когда-нибудь в чем дело» и примутся охотиться за излучателями. В общем, не знаю я, что будет, заключил он. Я не знаю даже, дадут ли нам утром пожрать. Боюсь, что опять не дадут. С какой стати? Они помолчали. Потом Максим сказал. Вы уверены, что мы поступили правильно? Что наше место здесь? Приказ штаба, забурчал Зев. Приказ приказом, возразил Максим. А у нас тоже есть головы на плечах. Может быть, правильнее было бы удрать вместе с вепрем? Может быть, в столице мы были бы полезнее? Может быть, — сказал Зев, — а может быть и нет. Вепрь рассчитывает на атомные бомбежки. Многие башни будут разрушены, образуются свободные районы. А если бомбежек не будет? Никто ничего не знает, Мак. Я очень хорошо представляю себе, какой бедлам сейчас творится в штабе. Он задумался, поглаживая бороду. «Вепрь вот плел нам насчет бомбежки, но, по-моему, он не для этого подался в столицу. Я его знаю. Он до этих вождистов давно добирается. Так что очень возможно, что и у нас в штабе головы полетят». «Значит, в штабе тоже бедлам?» Медленно сказал Максим. «Тоже не готовы?» «Как они могут быть готовы?» Возразил Зев. «Одни мечтают уничтожить башни, а другие мечтают сохранить башни. Подполье — это тебе не политическая партия, это винегрет, салат с озерными грибками. — Да, салат, — повторил Максим, — грустно. Я надеялся, что подполье все-таки намерено как-то использовать войну, трудности, возможную революционную ситуацию. Подполье ни черта не знает, — угрюмо сказал Зев. «Откуда мы знаем, что это такое война с излучателями за спиной?» «Грош вам цена», — сказал Максим, не удержавшись. Зеф немедленно вскипел. «Ну ты!» — гаркнул он полегче. «Кто ты такой, чтобы определять нам цену? Откуда ты явился, Масаракш, что требуешь от нас того и этого? Боевое задание тебе? Изволь. Все увидеть, выжить, вернуться, доложить». «Тебе это кажется слишком легким? Прекрасно! Тем лучше для нас! И хватит! Отстань от меня, Масаракш! Я хочу спать!» Он демонстративно повернулся к Максиму спиной и вдруг заорал игрокам в кости. «Эй, там, гробокопатели, спать! Пошли по нарам, да поживее, а то схлопочите. Максим лег на спину, заложил руки за голову и стал смотреть в низкий вагонный потолок. По потолку что-то ползало. Тихо и злобно переругивались укладывающиеся спать гробокопатели. Сосед слева стонал и взвизгивал во сне. Он был обречен и спал, может быть, последний раз в жизни. И все они вокруг, схрапывающие, сопящие, ворочающиеся, спали, наверное, последний раз в жизни. Мир был тускло-желт, душен, безнадежен. Стучали колеса, вопил паровоз, Несло гарью в маленькое зарешеченное окошечко. «Все сгнило здесь», — думал Максим. «Ни одного живого человека, ни одной ясной головы». И опять я сел в галошу, потому что понадеялся на кого-то или на что-то. Ни на что здесь нельзя надеяться, Ни на кого здесь нельзя рассчитывать, только на себя. А что я один? Уж насколько-то историю я знаю, человек один не может ни черта. Может быть, колдун прав? Может быть, отстраниться? Спокойно и холодно с высоты своего знания неминуемого будущего взирать, как кипит, варится, плавится сырье, как поднимаются и падают наивные, неловкие, неумелые бойцы, Следить, как время выковывает из них булат и погружает этот булат для закалки в потоки кровавой грязи, как сыплется трупами окалина? Нет, не умею. Даже думать в таких категориях неприятно. Страшная штука, однако, установившаяся равновесие сил. Но ведь колдун сказал, что я тоже сила и есть конкретный враг, значит, «Есть точка приложения для силы». «Шлёпнут меня здесь», — подумал он вдруг. «Обязательно, но не завтра», — строго сказал он себе. «Это случится, когда я проявлю себя как сила, не раньше. Да и то посмотрим». «Центр», — подумал он. «Центр. Вот что нужно искать. Вот на что нужно направить организацию. И я их направлю. Они у меня... Будут заниматься делом. Ты у меня будешь заниматься делом, приятель? Ишь, как храпит. Храпи, храпи, завтра я тебя вытащу. Ладно, надо спать. И когда же мне удастся поспать по-человечески в большой просторной комнате на свежих простынях? Что у них здесь за обычай? Спать по многу раз на одной простыне. Да, на свежих простынях а перед сном прочесть хорошую книгу, потом убрать стену в сад, выключить свет и заснуть. А утром позавтракать с отцом и рассказать ему про этот вагон. Маме об этом, конечно, рассказывать нельзя. Мама, ты имеешь в виду, я жив, все в порядке, и завтра со мной ничего не случится. А поезд все идет. Давно не было остановок. Очевидно, кто-то где-то сообразил, Что без нас войну не начать. Как Тамгай в своем капральском вагоне. Дико ему, наверное, сейчас. Там у них энтузиазм. О ради я давно не думал. Дай-ка я подумаю о раде. Нет, не время. Ладно, Максим, дружище, бедное пушечное мясо. Спи. Он приказал себе и тут же заснул. Во сне он видел. Солнце, луну, звезды. Все сразу. Такой был странный сон. Спать пришлось недолго. Поезд остановился со скрежетом, откатилась тяжелая дверь, язычный голос рявкнул. Четвертая рота, вылетай! Было пять часов утра, светало, стоял туман и сыпал мелкий дождик. Штрафники, конвульсивно позевывая, трясясь, от озноба вяло полезли из вагона. Капралы были уже тут как тут, злобно и нетерпеливо хватали за ноги, сдергивали на землю, особенно флегматичным давали по шее, орали «разбирайся по экипажам, становись, куда лезешь, скотина, из какого взвода, ты мордастый, сколько раз повторять, куда полезли, а ну живо-живо-живо разбирайтесь». Кое-как разобрались по экипажам, Выстроились перед вагонами. Какой-то бедолага, заплутавшись в тумане, бегал, и искал свой взвод. На него орали со всех сторон. Мрачный, невыспавшийся Зев, борода дыбом, хрипел угрюмо и явственно. «Давайте, давайте, стройте! Мы вам сегодня навоюем!» Пробегавший капрал, походя съездил его по уху. Максим сейчас же выставил ногу. Капрал покатился в грязь. Экипажи довольно заржали. Бригада смирно! заорал кто-то невидимый. Завопили, надсаживаясь, командиры батальонов, подхватили командиры рот, забегали командиры взводов. Никто смирно не встал, блиц-трегеры сутулились, засунув руки в рукава. Приплясывали на месте, счастливчики богатеи курили не скрываясь, по рядам шли разговорчики, что жрать по всему видно снова не дадут, и катись они куда подальше с такой войной. «Бригада вольна, заорал Зев зычным голосом. «Разойдись! Оправиться!» Экипажи с готовностью разошлись было, но снова засуетились капралы, и вдруг вдоль вагонов побежали, растягиваясь в редкую шеренгу, легионеры в блестящих черных плащах с автоматами на изготовку.